Что нам с Катериной это делать, скажи на милость. А что? Беда ведь, да только. Муж приехал, ты знаешь ли это? Нет, я этого не знал. И не ждали его, а он приехал. Она просто сама не своя сделалась. Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет. Бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза, как у помешанной. ведь утром плакать приделась, прям так и рыдает. Поверьте мои, что мне с ней делать? Может, пройдет все это у нее? Ну уж, едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать отстала, ходит, да все на нее косится. Так змеей и смотрит. Она от этого еще хуже. Прям мука глядит-то на нее. Да и боюсь я. Чего же ты боишься? Да ведь она какая чудная у нас. От нее все останется. Таких дел наделает. Бухнет мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я боюсь. Может ли это быть? От нее все может быть. Где же она теперь? Сейчас мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, ну, пожалуй, вовсе растеряется. Не как гроза, да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на еду встану, чтобы не подумали что Должно быть, бабочка-то очень боится. Что так торопится спрятаться? Да еще как бы на роду написано, никуда не уйдешь. Барварин, Полна, что ты? Смерть моя. Да ты одумайся, соберись с мыслями. Не могу ничего, не могу, очень сердце у меня болит. кто то вот. Жить-то надо так, чтобы всегда быть готовой ко всему. Страху бы такого и не было. Да какие же, маменьки у нее грехи такие могут быть особенные. Я думаю, такие же, как у всех нас. А уже так она от природы боится. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки. О, разве уж без меня что-нибудь, а при мне кажется ничего такого не было? Может быть и без тебя. Катя, камись, брат в чем грешна? Ведь от меня не скроешься, нет, шалишь, я все знаю. Голубчик мой! Ну, что ты к ней пристаешь? Что ты не видишь, что ей без тебя тяжело? <связывая> что ты, да что ты, Катя? Ну, что, что ты испугалась? Ты что, думал, это чужой? Это же свой, знакомый. Дядюшка, <связывая> здоров ли Борис Григорьевич? <связывая> Слава Богу. Чего ему еще надо от меня? Или ему мало этого, что я так мучаюсь? Мы тут с ног сбились. Не знаем, что делать с ней, а тут еще посторонние лезут. Каждый теперь траска, каждый цветок радуется, а мы прячемся, да боимся, словно на пасе, какой гроза убьет. Да ведь не гроза это, а благодать, благодать. да благодать. У вас все гроза, северное ли загорится, а? любоваться бы надо, надо девиться при полночных стран встает заря, а вы ужасаетесь, да придумываете, к войне это или к мору, комета ведет, не отвел бы глаз красота, звезды уж пригляделись все одни и те же, а ведь это обновка, ну и смотрел бы долюбовался, а вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет, из всего-то вы себе пугал понаделались, а я вот не боюсь, Пойдемте сюда. Пойдемте! Здесь страшнее! Пойдемте! Ишь, какие рацеи развел! Учители какие-то появились! старик так рассуждает! Чего же уж от молодых-то требовать! Ну, все небо обложило! А ровно и накрыла. Экобратиц братец ты мой, как? точно клубком туча-то бьется, ровно что в ней там живой ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Либо Убьет кого, что либо ты дом сгорит, верно тебе говорю. Потому свет такой необыкновенный. Что они говорят? Они говорят, что убьет да кого-нибудь. Так известно, Городец зря, что в голову придет. Ты не осуждай постарше себя. Старый человек на ветер слова не скажет. Тише. А? я знаю кого убьет молчи вот ты ты ты почем знаешь меня убьет молитесь когда за меня что прячешься нечего прятаться видно боишься умирать ты не хочется пожить хочется как не хотеться видишь какая красавица Красота, красота-то ведь погибель наша, себя погубишь, людей соблазнишь, вот и радуйся тогда красоте-то своей. Много-много народу в грех ведешь. Вертопрахи на поединки выходят. Шпагами друг другу колют. Реки старые, благочестивые об смерти забывают, соблазняются на красоту. -то. А кто отвечать за все будет?